Часть пятая. Погибнуть. Глава сорок пятая. Рев грузовика резко привел Келаню в чувство. Краткий миг он находился между двумя реальностями, где-то между Суданом и Францией. У себя за спиной он различил огни Порто-Кале, и его сон мгновенно рассеялся. Он упустил свою удачу. Он знал, сколько сделали для него другие, а он упустил свою удачу. От стыда он принялся оббить себя ладонями по лицу. Еще и еще, пока из носа не пошла кровь. Ладони покраснели, лицо болело, и он прекратил себя наказывать. Он сжал кулаки и взвыл. Мимо него проносились легковушки и грузовики. На мгновение озаряли келани светом фар и продолжали свой путь. Он поднял глаза и вдали заметил сторожевую башню, надежную, как старый друг. Всего в двух километрах. Он поднялся на ноги, оправил рюкзак на спине и пошел мимо ребенка по этому шоссе свидетели стольких надежд и разочарований едва не задевая его летели ревущие моторы уезжая с заправки где они посадили килани в грузовик бастиян предложил адаму вернуться к нему в квартиру но сирийец отказался понимая что не все может сложиться гладко для мальчугана он предпочел на всякий случай вернуться в джунгли когда бастиян вошел в дом. Смертельно встревоженные Манон и Жад ждали его в гостиной. К сожалению, он мог сообщить им только, что Кила неуспешно сел в грузовик, и больше ничего. А на все остальные вопросы он отвечал «не знаю». Так что они приготовились к бессонной ночи. Адам залез на крышу своего бункера и прикурил одну из полученных от Бастиена сигарет. Проходили часы, и чем больше отдалялся тот момент, когда он расстался с Киланом, Тем смелее он позволял себе думать, что ребенку удался этот переход. В два часа ночи он почти поверил в это. Адам встал и, уже открывая палатку, вдруг различил шатающуюся фигурку. Несмотря на дистанцию всего в пять километров от порта до сторожевой башни и от башни до джунглей, мальчик много раз сбивался с пути, так что шел больше трех часов. Адам бросился ему навстречу, а и несчастный килани упал ему в объятия. и зарыдал на плече сирийца от ярости и унижения. «Ничего, сынок, ничего». В течение ночи надежда росла. Три флика в автомобиле ббп в конце концов оставили роту безопасности разбираться с развязкой номер 47, а сами, в надежде не подхватить хвост, принялись патрулировать незаметные улочки Кале. Верящая в свои часы Эрика, поставила горящую свечу на подоконник у себя в студии, которую не захотела покидать, несмотря на непрестанные просьбы влюбленного Пассаро. В квартире Миллеров Манон множество раз сложила грязную одежду килани а потом принялась бродить кругами по комнатам, как если бы медленно осматривала их и постепенно снова забывала. Жад спряталась под одеялом с музыкой в наушниках, а Бастиен не выпускал из рук мобильника. Получив в 2.10 сообщение от Адама, Он оказался первым, кто узнал о провале операции. И все пространство, еще недавно целиком принадлежавшее надежде, теперь опустело, стало какой-то черной дырой, всасывающей время, свет и все чувства.